Восточная Германия по пути в Гранзее. До Берлина добрались на специально выделенном для такой цели военном самолете. Приземлились на одном из армейских аэродромов. Здесь Богданова и его бойцов встретили три человека в штатском, по виду немцы, но в этом не было сложностей. Федор Соловей, так же как и Богданов, прекрасно знал немецкие и английские языки. и кроме прочих обязанностей был еще и переводчиком мы из штази сказал один из встречавших нам поручено встретить вас и ввести в курс дела замечательно вводдите ответил богданов что слышно о сиафу вам известно где они находятся в данный момент нет не слишком охотно ответил человек из штази но мы предпринимаем все меры, чтобы это выяснить. Думаю, скоро мы это выясним». «Что ж, выясняйте», — вздохнул Богданов. «И не забудьте сказать нам, когда выясните». «Непременно», — проговорил человек из Штази. «Это все ваши люди?» — спросил второй встречающий, и в его голосе послышалось невольное удивление и даже недоверие. «Всего девять человек?» «Да», — ответил Богданов. «Всего девять человек? Вас что-то смущает?» «Нет, все в порядке», — немецкий разведчик отвел глаза. «Вам виднее». «Да, нам виднее», — с усмешкой произнес Богданов. «Ну и куда нам теперь?» «Вас ждет автобус», — ответил разведчик. Нам сказали, что вас нужно отвезти в Гранзея на советскую воинскую базу. Вам сказали правильно, кивнул Богданов. Именно туда нам и надо. Тогда прошу в автобус. Разведчик сделал жест рукой. Он неподалеку. Спецназовцы подхватили свое имущество и направились к автобусу. Имущества, к слову, у них было немного. Все помещалось в специальных заплечных ранцах. Это обстоятельство также удивило немецких разведчиков. «Вы ничего не забыли в самолете?» — спросил один из них. «Все свое ношу с собой», — так гласит древняя греческая поговорка, — ответил ему Соловей. «Считайте эти слова нашим девизом, так что мы не забыли ничего». Была ночь, темная и непроглядная. Советские спецназовцы преднамеренно подгадали так, чтобы приземлиться именно ночью, и ночью же добраться до советской военной базы. Действовать ночью всегда лучше, чем днем. Ночь – это темнота, а в темноте мало кто тебя видит. Ехать пришлось не слишком долго. Дорога от Берлина до Гранзея была гладкой и ровной, да к тому же, по причине ночного времени, почти пустой. Пока ехали – Богданов дотошно расспрашивал представителей немецкой разведки о последних событиях, имевших хотя бы малейшее отношение к предстоящему делу. Богданов спрашивал, немецкие разведчики отвечали, Соловей переводил вопросы и ответы, и таким образом в курсе разговора были все, кто находился в автобусе. Итак, на след Сиафу вы не напали, уточнил Богданов. Мы работаем в этом направлении. Уклончиво ответил один из немецких разведчиков. «Но хотя бы какие-то подозрения у вас на этот счет имеются?» Спросил Богданов. «Что вы имеете в виду?» В ответ спросил разведчик. «Вы осматривали территорию, прилегающую Гранзея?» «Разумеется!» Разведчик, казалось, был оскорблен таким вопросом. «И каковы результаты? В частности, на что вы обратили внимание?» «Может, появилось что-то новенькое, например, новые люди. Если появились, то кто они и когда появились? Зачем они там? Как объясняют свое появление?» «Люди...» Разведчик в задумчивости потер лоб. «В самом Гранзее Доненвальде в последнее время никто подозрительный не появлялся. А в городе строгий паспортный режим. Гранзее не просто город». Он отличается от других городов, сами понимаете. Так что полиция постоянно в курсе, кто пребывает в город и с какими целями. «Допустим...» — не слишком радостным тоном произнес Богданов. «У полиции все на учете и под контролем. Поверим полицейским на слово. Ну а неподалеку от города, в его окрестностях, не случилось ли что-нибудь этакое?» «Недалеко от Доненвальде разбила лагерь бригада строителей», — сказал разведчик. «Вот как!» — удивился Богданов. «Вы, конечно, их проверили. Кто они, откуда, для чего прибыли, чем намерены заняться?» Неведомые строители, обосновавшиеся неподалеку от города, а это означало, что и неподалеку от военной базы, заставили Богданова и его бойцов насторожиться. «Разумеется, мы их проверили», — ответил разведчик. «Ну и каковы результаты?» — спросил Богданов. «Нас интересуют все подробности, вплоть до самых незначительных». «Вы думаете, что...» Разведчик сделал неопределенный жест рукой. «Чтобы думать это самое...» — Богданов в точности повторил жест разведчика. «Нужна конкретная информация. У нас ее пока нет. «Давайте построим разговор так. Я буду задавать вам вопросы, а вы на них отвечать». Разведчик молча кивнул. Было заметно, что Богданов с его въедливостью и настырностью разведчику, ровно как и двум его товарищам, не нравится. Но выбора у них не было. Наоборот, у них был приказ ввести прибывших русских в курс дела во всех подробностях. «Вопрос первый», — сказал Богданов. «Когда эти строители прибыли в Гранзее?» «Они прибыли не в сам город, а разбили лагерь неподалеку от пригорода, Даненвальде», ответил разведчик. «Но пускай будет так», согласился Богданов. «Так когда же они прибыли?» «Три дня назад», ответил разведчик. «Вы уверены, что они на самом деле строители?» «Мы проверили у них документы». сказал разведчик. «Все документы в полном порядке». «Какие именно документы?» уточнил Богданов. «Паспорта, разрешение на проведение работ, техническую документацию. Все в полном порядке. Все они граждане ГДР. Все говорят на немецком языке». «Сколько их всего?» «Двадцать человек». «Вы осмотрели их лагерь?» Это делали полицейские. «И что же?» «Ничего, кроме рабочих инструментов, в лагере обнаружено не было». «Ага. И что же эти строители собираются делать?» «В Гранзее будут строить новую дорогу», — пояснил разведчик. «Ракадную, в объезд города. Таково решение городских властей и, соответственно, правительства страны. Об этом известно всем». Ну и вот эти люди должны сделать соответствующую разметку. То есть, по каким именно местам будет проходить дорога. Сделать предварительные наброски, так сказать. Провести геодезические изыскания. Так делается всегда. Сначала разметка, а уже затем, собственно, строительство. И документация у них, значит, в полном порядке. Вопрос на этот раз задал Александр Дубко. В порядке. Подтвердил разведчик. «На всякий случай мы созванивались с Берлином, с Министерством, которое ведает дорогами, и там нам подтвердили, строительство рокадной дороги в Гранзее действительно значится в правительственном плане. И начать это строительство, как я понимаю, должны именно в этом году», задумчиво вымолвил Дубко. «Да, именно в этом году», кивнул разведчик. «А вы не догадались уточнить в Берлине, не посылали ли оттуда на днях бригаду геодезистов в Гранзее?» — спросил Богданов. «Нет, мы не спрашивали». В голосе разведчика послышались недоуменные нотки. «Документы у них в полном порядке, и мы посчитали, что этого достаточно». Богданов с задумчивым видом кивнул в ответ. «Ну и что скажете, братья спецназовцы?» Через некоторое время спросил он по-русски, обращаясь к своим бойцам. «А что тут сказать?» Первым отозвался Степан Терко. «Ничего, кроме нецензурных выражений, мне на ум не приходит». «То же самое могу сказать и я», — вздохнул Георгий Малой. «Сплошь нежные выражения, да еще и с пляжным черноморским акцентом». «Там, знаете ли, дело не столько в выражениях, сколько в акценте». «Разведчики, трам-тарарам!» «Бойцы здешнего невидимого фронта!» «В курс дела, понимаете ли, они нас вводят!» «Хорош курс дела, ничего не скажешь!» «Федор, ты смог бы перевести на немецкий язык парочку эпитетов с черноморским акцентом?» «Это вряд ли», — улыбнулся Соловей. «Очень жаль». — скривился Малой. — А то я бы им сказал, этим разведчикам. — А ты скажи нам, — с невинным видом посоветовал Дубко. — А вам-то за что? — искренне удивился Малой. — Ну, может, оттого полегчает у тебя на душе. — Это вряд ли. Малой, сокрушаясь, покачал головой. — Ладно, отставить эмоции, — вмешался в разговор Богданов. Давайте по делу. А что по делу? Ответил Дубко. Дело известное, и называется оно недоработка. Или, если угодно, халатное отношение к своим обязанностям. Ну или, скорее всего, невысокий уровень профессионализма. В общем, что-то вроде этого. Проверить документы – это лишь половина дела. Ведь что такое документы? Это бумажки, которые легко подделать. При развитии печатного дела на Западе об этом и говорить смешно. Так вроде бы говаривал товарищ Бендер. Вмешался в разговор Малой. Вот именно, при развитии печатного дела, согласился Дубко. И при наличии необходимой информации, которую, опять же, раздобыть проще простого. Вся страна знает о том, что вокруг Гранзея должны строить дорогу. Об этом кричат газеты, гремят фанфары, женщины бросают в воздух. Что они там бросали? Чепчики, припомнил малой. Или, может, какой-нибудь другой предмет женского гардероба. Ну и вот, кивнул Дубко, бросали. И сыграть на этом нет ничего проще. Преобразиться, так сказать, в геодезистов. Риску минимум, ведь информация о дороге достоверная. «Положим, риску тут хватает», – не согласился Василий Муромцев. «А вдруг местные стражи правопорядка дознались бы, что никаких таких работ в данный момент в окрестностях грандеи не запланировано? И что тогда? Полетел бы весь этот карнавал вверх тормашками?» «Ну так ведь местные стражи правопорядка ни о чем таком не дознались», – сказал Дубко. «Похоже, даже и не думали дознаваться, не сообразили». Может статься, что на то у этих муравьев и был расчет. Пока местные власти сообразят, что к чему, они, эти самые муравьи, успеют сделать свое дело. А вообще, конечно, ты прав. Рисковые они ребята, что и говорить. То же самое и насчет оружия и прочих милых игрушек, добавил Малой. Что с того, что полицейские ничего, кроме лопат, не нашли? Это еще ни о чем не говорит. «Или вы не знаете, как можно припрятать, скажем, автомат или какую-нибудь бомбу на виду у всех, да так, что никто ничего и не подумает?» «Знаем, конечно», — ответил кто-то. «Да и сами это умеем». «Ну и вот», — сказал малой, — «если мы это умеем, то, может, и они это умеют тоже?» «Оттого полиция ничего и не обнаружила». На такие предположения малого никто ничего не ответил, потому что здесь и отвечать-то было нечего. Спрятать оружие намного проще, чем его найти. Особенно, если ты спецназовец. Неважно, какой и чей, американский или немецкий или, скажем, советский, но спецназовец. «Я вот о чем еще думаю», – сказал Степан Терко. Если они так безоглядно рискуют, то, стало быть, видят в этом резон. А резон такой. Они, видать, рассчитывают сделать свое дело в самый короткий срок. Не завтра, так послезавтра. Ничего другого тут и помыслить нельзя. Так-то оно так, — заметил Федор Соловей. Да только не все от них зависит. Диверсия, насколько нам известно, должна совершиться аккурат в момент прибытия Хонекера Ивановского на базу, иначе эффект будет не тот, на который они рассчитывают. Парочка складов со снарядами может и взлетит на воздух, а вот Ивановский и Хонекера станутся живы. А операция-то у них, напоминаю, называется «Замена», а не, допустим, «Взрыв склада с ракетами». «А вот когда именно прибудут на базу Ивановский и Хонекер, того они не знают». «Не знают, говоришь?» Задумчиво переспросил Богданов. «Ну а что, если знают?» «Это каким же образом?» Начал было говорить Соловей и осекся. «Да, конечно. Вполне могут и знать, если, скажем, в окружении Хонекера затесался их человек». «Вот то-то и оно». «Да уж, задачка!» — протянул Малой. «Задачка с тридцатью тремя неизвестными. Ну и что будем делать? С какого конца приступим к ее решению?» «Федор, переводи!» — решительно произнес Богданов. «Скажи этим ребятам из штази вот что!» Как только мы доберемся до пункта назначения, они должны тотчас же выяснить, действительно ли кто-нибудь посылал в окрестности Гранзеи бригаду строителей, геодезистов или черт знает еще кого. Пускай они этим вопросом займутся немедленно. Пускай землю носом роют, но все разузнают. Несмотря на ночь, раннее утро, несмотря ни на что. И тотчас же доложат нам о результатах своих изысканий. Соловей все в подробностях перевел. Немецкие разведчики переглянулись, но не возражать, ни дополнительных вопросов задавать не стали. «Гуд», — сказал один из них, и больше ничего. «Ну а мы что же?» — спросил до сих пор молчавший Геннадий Рябов. «А что мы?» — Богданов развел руками. «Мы, как обычно. Прибудем на место, а там будет видно».